Глава 10 Ужасная паника. Утром в понедельник гигантская волна страха накрыла Лондон. Паника царила на железнодорожных вокзалах, в доках вдоль Темзы, на дорогах, ведущих из города на север и на восток. К полудню была полностью дезорганизована работа и железной дороги, и полиции. К двум часам дня люди дрались за место в купе. К трем часам людей затаптывали на улицах, прилегающим к вокзалам. Гремели револьверные выстрелы, вход шли ножи, а полицейские, которые пытались регулировать движение транспорта, так вымотались и обозлились, что дрались с теми самыми людьми, которых им полагалось защищать. По мере того, как день катился к вечеру, машинисты и кочегары отказывались возвращаться в Лондон на пустых поездах, чтобы эвакуировать оставшихся в городе людей. Мой брат Фрэнк попытался сесть на уходящий на север поезд на станции Солкфарм, но ему не удалось даже приблизиться к вагонам. Паровоз еле полз сквозь море орущих людей, и десяток мужественных мужчин сдерживали толпу, которая иначе затолкала бы машиниста в топку. Так что Лондон Фрэнк покинул пешком, идя по обочине, чтобы не попасть под лошадь или колеса автомобиля или велосипеда. Минуя один маленький городок за другим, он видел, что магазины на главных улицах закрыты, а местные жители стоят на тротуарах, в дверных арках, торчат в окнах, с изумлением таращась на огромный поток беженцев из Лондона. Многие ехали на велосипедах, хватало кэбов, карет, автомобилей. «Поторопитесь!» — кричали беженцы. «Поторопитесь! Они нас настигают!» Некоторые кучера нахлёстывали лошадей и переругивались с другими кучерами. Кто-то сидел на козлах, тупо глядя перед собой. Лошади были в с налитыми кровью глазами. Вместе с Фрэнком шли хорошо одетые мужчины и женщины, дети с заплаканными лицами и потрескавшимися от жажды губами. А компанию им составляли городские нищие в черных лохмотьях. По дороге ковыляли раненые солдаты и рабочий люд, Усталые, мучимые жаждой с натертыми ногами. И пусть в толпе были представители всех сословий, На лицах читалось одно и то же — страх и боль. «Прибавьте шагу, прибавьте шагу, марсиане настигают», Звучали осипшие, уставшие голоса. Рядом с Фрэнком шагал бородатый с резкими чертами лица мужчина, который нес на плече небольшой мешок. Внезапно мешок лопнул, и из него посыпались золотые монеты, покатились во все стороны, под ноги людям и лошадям. Мужчина остановился, замер на месте, глядя на рассыпанное по дороге золото. И в этот момент угол кареты ударил его в плечо и отбросил на обочину. Как только карета проехала, мужчина упал на колени и начал набивать карманы монетами, и тут же попал под копыта лошади и растянулся на дороге. Мой брат попытался остановить лошадь, схватив ее под узцы, но прежде чем успел это сделать, услышал крик. Колесо прокатилось мужчине по спине. Фрэнк наклонился, чтобы помочь раненому, и увидел, что у него перебит позвоночник и парализованы ноги. «Помогите мне тащить его с дороги!» — обратился Фрэнк к подъезжающему всаднику. Ухватив мужчину за полы пиджака, вдвоем они оттащили его с проезжей части, а тот все пытался ухватить разбросанные в пыли монеты. Внезапно карета врезалась в телегу, и телега, и лошадь повалились на троих мужчин. Фрэнк чудом остался невредим. Раненому мужчине ступица колеса размозжила голову. В плотной толпе Фрэнк шел еще несколько часов, пока не начались развилки, и людской поток поредел. Фрэнк выбрал дорогу, ведущую на восток. Он видел битком набитые поезда, идущие на север, видел множество людей, пьющих из реки, тогда как другие пытались подобраться к воде. К вечеру голод и холод начали давать себя знать. Фрэнк чувствовал, что совершенно вымотался, но не решался прилечь где-нибудь и заснуть. Правда, остановился отдохнуть, но лишь для того, чтобы увидеть, как люди торопливо идут по дороге, убегая от неведомых опасностей. Да только многие шли в том направлении, откуда он только что пришел. Никогда раньше история человечества не знала такого исхода. Всё население Лондона покинуло город неорганизованно, а в страшной панике. Шесть миллионов людей без оружия, без пропитания и воды шли, куда глаза глядят, не представляя себе конечной цели своего путешествия.